Глава восьмая. Очень трудно излагать такие происшествия перед спокойными слушателями, когда и сам уже не волнуешься переждоми впечатлениями. Теперь, когда надо рассказать то, до чего дошло дело, то я чувствую, что это решительно невозможно передать в той живости и, так сказать, в той компактности, быстроте и в каком-то натиске событий, которые друг друга гнали, толкали, мастились одно на другое. И все это для того, чтобы глянуть с какой-то роковой высоты на человеческое малоумие и снова разлиться где-то в природе. Если вы читали, что писал Жакалио или пишет о загадочных вещах наша соотечественница Рада Бай, то вы, может быть, прислушались к тому, что она повествует о психической силе у индусов и о зависимости этой силы от умственного настроения. Психическая сила, может быть, есть и в том франте, который проходит по тротуару, помахивая тросточкой, насвистывая из орфея, «И вот мы шли! И вот мы шли!» Но подите-ка, докопайтесь в нем, где у него завалена эта сила, да и к чему ее приложить можно. Екклезиаст прекрасно представляет это в примере тени, падающей от дерева по направлению получаемого освещения. В общей суматохе все метутся и принимают за важнейшее то, что вовсе не важно. А один иначе настроенный взгляд видит и замечает настоящее и самое главное в эту минуту. И вот вам психическая сила. Во мне как будто сверкнул какой-то маленький ее клочок, когда выбежал Саша. Что-то было страшное в его движении и в обороте, в быстром скачке, не скачке, а в каком-то отдалении, словно он оторвался и унесся бесследно. Даже шагов его не было слышно по коридору, а только что-то прошумело. Поляк сразу же бросился вслед за ним. Мы думали, что он хочет его настичь и обличить в краже, так как Саша, если помните, имел роковое несчастье заходить еще ранее, ошибкой, в его комнату и, стало быть, становился еще подозрительнее по отношению к пропавшим деньгам. А мы все уже волею неволю верили в то, что деньги были и пропали». Несколько человек сделали быстрое движение, чтобы преградить Августу Матвеевичу путь к двери, а полковник крикнул ему «Остановитесь, милостивый государь, ваши деньги будут вам заплачены». Но поляк с удивительную силу отбросил офицеров, а полковнику крикнул в ответ «Пусть черт возьмет деньги!» и выбежал след за Сашей. Тут только все мы вспомнили свой непростительный промах, что, дозволяя обыскивать самих себя, мы не потребовали того же самого и от причинившего нам все это беспокойство поляка и кинулись за ним, чтобы схватить его и не дать ему возможности спрятать деньги» и потом взвести на нас унизительную клевету. Но в это самое мгновение, которое шло быстрее и кратче, чем идет мой рассказ, в некотором отдалении из коридора послышался как будто удар в ладоши. Нас прожгла мысль, что поляк оскорбил Сашу ударом в лицо, и мы кинулись на помощь к товарищу, но помощь ему была бесполезна. В дверях перед нами стояла, калеблесь, длинная часовая фигура августа Матвееча с грагомовским циферблатом, на котором все стрелки упали к низу. Поздно, прохрипел он. Он застрелился.